Привет, друзья! Сегодня хочу вам представить новый канал под названием «Мир Страха». Этот канал для любителей ужасных мистических, фантастических рассказов и реальных ужасных историй. Подписывайтесь, ссылка в описании, парень очень-очень-очень старается. Предложил мне вступить в общество диггеров. Я неоднократно читал об этих людях. Непроглядная тьма подземки привлекает их намного больше дневного света. Обдумав все за и против, я решился. Возможно, мир, таящийся там, под землей, намного ближе мне по духу. Еще с самого детства я с удивлением и надеждой всматривался в окна проносящегося подземного поезда. Ожидая увидеть в темноте тоннелей что-нибудь любопытное, чего нет в реальности. Их главного зовут Алекс Вест. Он собрал всех ребят, и они с удовольствием приняли меня в свои ряды. То, что я чувствовал в этот момент, можно сравнить лишь с таинственным посвящением в какой-нибудь мистический религиозный орден. Их, с позволения сказать, дом расположился в подвальной части офисного здания на Хилтон-стрит. Когда Майк проводил меня вниз по темным коридорам, я уже почувствовал, что одной ногой стою за гранью, куда ни за что не проникает солнечный свет. Мне очень понравился их антураж, мрачные стены без обоев и художественной отделки, деревянные панели, к которым прикреплены интересные газетные вырезки разных годов, карты тех или иных районов и подземных станций. Прошло уже больше недели. Я не могу сказать, что мне запомнилось больше всего, так как самые яркие эмоции еще ждут меня впереди. Мы совершали несколько погружений вниз. Это ни с чем не сравнимое ощущение. Изнутри мир смотрится совсем по-другому. Я прикоснулся к нему лишь кончиками пальцев, но уже очарован его красотой. Завтра будет моя первая серьезная вылазка. Майк обещал, что мы посетим одну из очень старых заброшенных подземных станций в районе Кингстон-Сабвэй. Считаю часы до этого знаменательного события. Вот я и здесь. Пока Майк и четверо остальных ребят уселись, чтобы передохнуть и обсудить план наших дальнейших действий, я решил записать кое-что в дневник. Мы совершили необычное погружение. Ветки метро в этих местах законсервированы уже около 40 лет. Мы очень долго шли по тоннелю, прошагали, наверное, несколько километров. Изнутри тоннеля похоже на гигантскую сводчатую гордань. Однако меня волнует кое-что. Когда мы пересекали один из заполненных водой канализационных перевалов, луч от фонаря скользнул по мутной воде. Видимо, мое воображение не на шутку разыгралось, Если я смог вообразить себе такое... В воде что-то сидело... Я не успел рассмотреть толком, но... Оно показалось мне похожим на... Эх, ладно, пора идти, потом допишу... Это невероятно... В этой чертовой подземке точно что-то живет... И я удивлен, напуган одновременно... Мы нашли то, что искали... Огромная станция, осыпавшиеся коридоры, сломанные турникеты... Платформы, просевшие в землю и залитые грязной мутной водой. На одной из таких платформ мы услышали характерный всплеск воды. Будто нечто большое метнулось в глубину, дабы скрыться от наших глаз. Моему удивлению нет предела. Оно на самом деле живое. Мы с Хью и Майком забаррикадировались в подсобном помещении, Капли стекают с потолка, они кажутся мне красными, хотя на самом деле они прозрачны, как слеза. Эта жуткая тварь, которую мы видели на станции, утащила всех остальных. Оно движется необыкновенно быстро, а еще оно нападает из стен. Кроме ножей у нас нет с собой никакого оружия. Кажется, Джордж сам кинулся в воду. Почему? Нам не уйти. Мои руки трясутся Я с трудом могу держать ручку Оно там за дверью Эти мерзкие лапы в стенах Или это был рот О боже Возьми себя в руки Оно притащило Хью под дверь И еще оно постоянно меняет цвета Таких цветов не бывает в природе Они постоянно переливаются Как мутная вода В канализации с бензином Или как кровь которая Заляпала всю нашу комнату Майк сейчас перережет себе вены. И я останусь один. Оно снова крадется. Я слышу эти звуки. Оно поселилось здесь задолго до нас. И такое ощущение, что оно что-то делает с трупами моих друзей. Что это? Обряд? Магия? Они зовут меня. Мои друзья из диггерского общества. Они все стоят за дверью и говорят со мной. Эта тварь может менять голоса. Сколько можно? Да, они зовут. Я отчетливо слышу голос Майка. Хотя его тело лежит в луже крови рядом со мной. Оно переливается. И когда я открою дверь, я тоже перельюсь. Они там. Мои друзья по ту сторону двери. Какая маленькая комната не сравнить с туннелем, но они зовут меня сейчас я допишу эти строчки отопру двери и сам пойду к ним, вот я иду, уже иду